Глава 31. Уже у себя в комнате я еще раз перечитала все, что записала в библиотеке. С первого взгляда это действительно выглядело какой-то абракадаброй, но я не привыкла так просто сдаваться. Мне показалось, что в последнем изречении был точный отсыл к графскому титулу. Мой графский горностай, прости, прошептала я и задумчиво уставилась в темный угол. Сокровища, скрытые в землях графа. Логично? Вполне. Я снова пробежала взглядом по густым строчкам. Но бог предел мне положил. Итак, граф почил в бозе, о чем нам сообщает стих. Перевернувшись на спину, я прикрыла глаза. Легкая дрёма уже охватывала мое сознание, и мысли разбегались в разные стороны, будто муравьи. Это уже что-то». Через несколько минут я уже крепко спала, зажав смятый листок в руке. Прошка лежал рядом, но я уже не видела того, как он внезапно насторожился, вскочил на все четыре лапы и уставился на открытое окно. Кот зашипел, спрыгнул на пол, а потом забрался на каменный выступ. Он застыл, похожий на египетскую статую, не сводя глаз с чего-то, что было видно лишь ему одному. А мне снился странный сон. И основа была в лесу, но теперь он был не изумрудно зеленым пронизанным солнечными лучами, а темным и мрачным. По небу плыла бледнолицая луна, а по мокрой траве стелился густой туман. Мне хотелось уйти, убежать из этого места, но от тела словно сковали невидимые путы. Чужое присутствие я почувствовала сразу. Уже знакомая мертвая энергетика сгустилась за моей спиной, обдавая могильным холодом. «Арабелла!» «Ты должна стать моей! Слышишь, Арабелла?» Тягучий шипящий голос пробрался в мою голову, заставляя каждую клеточку дрожать от ужаса. Я глубоко вдохнула, собралась силами, отталкивая от себя щупальца мрака и рванулась вперед. Не чувствуя земли под ногами, я бежала по ночному лесу, задыхаясь от влажного тяжелого воздуха, а за мной неслось шипение. «Арабелла, будь моей!» Внезапно моя нога провалилась в пустоту, и я рухнула вниз. Руки заскользили по стенкам ямы, из которых торчали корни деревьев, но мне не удалось зацепиться за них. Господи, что это? Я подняла голову на равнодушный лик луны, и по темнеющим краям ямы поняла, что нахожусь в могиле. «Нет, нет!» — закричала я так громко, что заболела горло, но мой крик тут же заглох, словно мне народ положили подушку. Когда я распахнула глаза, чувствуя, как сердце вырывается из груди, в моих ушах еще стоял хриплый смех тристы. Тяжело дыша, я села в кровати и посмотрела на свои дрожащие руки. Что это было? Как-то не похоже на обычный кошмар. Насылают сны. Я знала о таком колдовстве и вполне могла бороться с ним, а с умениями Арабеллы это вообще, казалось, проще некуда. «Ну, держитесь, гады», — прошептала я, подходя к окну. «Я вам же ваши и отдам». Глядя на луну, я громко сказала. Страхи ночные, уходите, улетайте, идите за мхи, за болото, где кукушка не кукует, заяц не смеется, куст не трясется. Ты, сатана, отженись от меня. Страх твой возвращаю на тебя. Во сто крат сильнее, во сто крат страшнее. Забирай да знай, здесь тебе не поживиться, все камнем возвратится» резкий порыв ветра захлопнул створки и мне осталось только закрыть задвижку вот так вот нечего ерундой мается я вернулась в кровать но неприятные ощущения после кошмара все еще терзали мою душу что они хотели сказать мне предупреждали чтобы я не рыпалась пробуждение было тяжелым я не выспалась и мне с трудом удавалось не зевать за завтраком а вот ювелир выглядел бодрым выспавшимся и чересчур веселым Он напевал какую-то песенку, поглядывая на Идану, что навевало некие подозрения. Неужели колдовство тетки сработало? Хотя почему я удивляюсь? Она достаточно сильная ведьма, чтобы околдовать обычного мужчину. Майри тоже заметила его взгляды, но ее это, похоже, раздражало. Она чересчур громко ставила чашку на стол, покашливала и что-то подсказывала мне, толкала сестру ногой под столом. Может, вам уже что-то пришло в голову? Не поделитесь с нами? обратилась к Кевину Друманду Эдана, мило улыбаясь ему. Еще чаю? Не откажусь, мужчина пригладил усики. А чем я должен поделиться с вами? Предположениями, где спрятаны сокровища, проворчала Майри. Или вы зря расковыряли чудесную старинную вещь? Ах, это! Ювелир потер руки, а потом постучал пальцами по столу. Я только собираюсь углубиться в изучение надписей. Этой ночью я спал как убитый, честное слово». «Не пытайтесь от нас хоть что-то скрыть», — предупредила его Майри, на что Эдана возмущенно воскликнула. «Что ты наседаешь на человека? После завтрака мы с ним обязательно займемся всеми тайнами. Ведь так, мастер Друмэнд?» «Несомненно, леди Эдана». Он взял ее руку и прикоснулся к ней губами. В вашем обществе это будет вдвойне интереснее. Тетка зарделась, Майри закатила глаза, а я лишь прятала улыбку, глядя на все это безобразие. После завтрака они уединились в библиотеке, а я вышла во двор замка, чтобы узнать, как у Бронкса идут дела с починкой телеги. Но я так и не дошла до конюшни. В ворота замка раздался громкий стук. Кто-то тарабанил медным кольцом в дверь с такой силой, что она слегка тряслась. «Кто там?» Я подошла ближе, ожидая чего угодно, но к моей радости это оказались Гвен и Айлен. Белла, открывай! Мы принесли тебе много новостей! Голос Айлен звучал возбужденно. Только быстрее, иначе я лопну от нетерпения. Я открыла двери, и девушки почти влетели во двор замка. Граф Макколкахун не будет жениться на Эвелинде. На Ламас граф снова устраивает праздник в замке, а в деревне случился пожар. Выпалила Айлен и выдохнула. Все, наконец наконец-то». Гвен насмешливо смотрела на подругу, а когда она закончила, сказала. «Добрый день, Белла». «Добрый день». «Новости, конечно, были интересные, но женитьба графа и праздники меня мало интересовали. А вот пожар в деревне...» «Что случилось в деревне? Что сгорело?» спросила я у Гвен. «Кто-то пострадал?» «Вроде бы нет, хвала Господу», ответила девушка. «Подожгли несколько сараев, где рыбаки держали свои снасти». Деревенские мужчины остались без ничего. Моя матушка переживает, что мы теперь не сможем долгое время покупать рыбу в лавке мельника. Вот так дела. Здесь не нужно было быть пядей во лбу, чтобы понять, кто-то сделал это нарочно. Именно после того, как мы затеяли наладить рыболовную промышленность. Может, прогуляемся?» Айлен мило улыбнулась. «Пока стоит хорошая погода. Нужно воспользоваться этим. Ты просто обязана узнать подробности об Эвелинде». «Подождите меня минуточку, а потом я буду полностью в вашем распоряжении», — попросил я подруг и помчалась к Бронксу в конюшню. Заскочив в большое помещение, пропахшее лошадьми и сеном, я влетела в дубовую бочку, стоящую у самого первого стойла. Прошипев несколько слов, от которых у графа точно бы завяли уши, я бросилась к телеге. «Что случилось?» — слуга удивленно посмотрел на меня из-под разобранного транспортного средства. «Вы чуть не перевернули бочку с водой». Я хочу сказать вам, леди Арабелла, благородные дамочки так не выражаются». «В деревне был пожар. Все снасти рыбаков сгорели», — быстро заговорила я, глядя, как у него вытягивается лицо. «Отправляйся туда и узнай, в чем дело. Если кто-то пострадал, пообещай помощь». «Сию минуту, леди». Бронкс поднялся и отряхнул штаны. «Господь милостивый, только этого еще не хватало. Я бегу, бегу. Ждите меня с новостями». Мужчина выбежал из конюшни, а я вернулась к подругам. Но как идти на прогулку, если во мне все клокотало от ярости? Кому понадобилось вредить рыбакам? Странный вопрос, Екатерина. Естественно, тому, кто узнал о моих планах. Ладно, не буду строить версии, пока не узнаю хотя бы какие-то подробности. Сидеть на одном месте в ожидании Бронкса для меня было настоящей пыткой, и я согласилась пойти на прогулку, чтобы выглядывать слугу. Когда мы с девушками вышли из замка, его силуэт уже маячил возле леса. В этот момент я увидела несколько небольших столбиков дыма на фоне голубого неба. Похоже, легко мне не будет.